Пожарная тревога «Похоже, глоткоствол», — подумал Павлов, когда раздался второй выстрел. Судя по всему, тот подозрительный тип уже проник в школу и открыл стрельбу. Карина Романовна тем временем безуспешно пыталась дозвониться до охранника. В актовом зале повисла напряженная тишина. «Вы думаете, дети принесли в школу петарды и взрывают их?» — спросила директор с тревогой, глядя на адвоката. «Егор не отвечает». «Я думаю, что внутрь проник вооруженный злоумышленник», мысленно ответил ей Артем, стараясь ничем не выдать своего волнения. «И ваш бывший трудовик Егор, работающий по совместительству охранником, наверняка ранен или даже убит». Вслух же он сказал, «У вас с собой ключи от актового зала?» «У завуча», поспешно ответила Карина Романовна. Она переминалась ноги на ногу, словно опровинившаяся школьница. «Ольга Аркадьевна!» Она помахала рукой, и с третьего ряда поднялась женщина лет 50 с пышной прической. Пожалуйста, закройте дверь, попросил Артем, и та заспешила к дверям. По залу пробежал недоуменно тревожный гул. Что происходит? громко спросил кто-то из родителей. Мы все слышали какие-то хлопки. Кто-нибудь может объяснить? подключилась женщина из второго ряда и привстала. Ряды зашевелились. Ропот усиливался. Когда Завуч закрыла дверь на ключ, Павлов достал смартфон. «Нам угрожает опасность!» — громко воскликнул высокий лысый мужчина в розовой рубашке и галстуке. «В настоящий момент вам ничто не угрожает», — отозвался Артем. «Я очень прошу всех соблюдать спокойствие и тишину». Набрав номер полиции, он повернулся к окну, по которому продолжал нещадно стучать дождь. После соединения с дежурным Павлов четко и внятно объяснил происходящее, сообщив адрес школы. Как только он закончил, послышался третий выстрел. Карина Романовна ойкнула, губы ее беззвучно зашевелились. «Там кто-то стреляет!» – испуганно выкрикнула стройная блондинка, мать одного из выпускников. «Это же выстрелы!» Павлов подошел к двери и внимательно осмотрел ее. «Стандартная деревянная дверь, вышибить которую из дверной коробки, не составила бы особого труда взрослому парню». «Похоже, лекция окончилась», — пробасил пузатый мужчина с полоской усиков над верхней губой, и в его голосе сквозило неприкрытое раздражение. «И долго мы будем тут сидеть, пребывая в неизвестности? Чего ждем, господа?» Обратился он уже ко всем присутствующим, но поддержки не дождался. Взял за руку темноволосую девочку и направился с ней к двери. «Выпустите нас!» – потребовал он, недружелюбно глядя на Павлова. «Пожалуй, вы не до конца понимаете суть происходящего», – заметил адвокат. «Сейчас нельзя выходить в коридор. Это может быть опасно». Ситуация накалялась с каждой секундой, и зарождающуюся в зале панику следовало погасить, причем сделать это нужно немедленно. Артем посмотрел в сторону директора, ожидая от нее какой-то реакции, но тут же понял, что ждать от нее поддержки бессмысленно. Карина Романовна выглядела полностью дезориентированной, словно ее вытолкали из автобуса на оживленную трассу с завязанными глазами. Она стояла словно в каком-то ступоре, глупо хлопая глазами. Завочно находилась рядом, она нервно перекладывала из рук в руки связку ключей и растерянно смотрела на Павлова. «Я прошу внимания», — громко заговорил адвокат. «Если кто еще не понял, в здании школы проник вооруженный человек. Возможно, их несколько. Я сообщил об этом в полицию, и группа быстрого реагирования должна прибыть с минуты на минуту. Наша задача — не привлекать внимание преступника, сидеть тихо». На лице Толстяка, который продолжал держать за руку дочь, отразилось недоверие. «Чушь!» — фыркнул он. «Это просто детишки петарды взрывают, а вы, говорите, вооруженный человек!» «Откройте дверь, нам надо уйти!» Павлов в упор посмотрел на него. «У меня уйдет много времени, чтобы объяснить вам разницу между звуком петарды и выстрелом», выдержав короткую паузу, произнес он. «Я не имею права вас удерживать здесь, но прежде чем вы переступите порог зала, подумайте о своей дочери». «Я думаю о ней в первую очередь», Огрызнулся мужчина, но уже не так уверенно. «Вы предлагаете сидеть тихо и ждать, пока какой-то сумасшедший с пистолетом не зайдет сюда и нас не перестреляет?» Дрогнувшим голосом спросила блондинка. «Для начала я предлагаю не поддаваться панике», — ответил Артем. «На данный момент известно точно два факта. Охранник не выходит на связь, и в здании школы кто-то стреляет». Женщина хотела что-то возразить, но словно в подтверждение слов адвоката послышался очередной громкий хлопок. «Вот и четвертый!» Легкомысленно хихикнул один из выпускников, рослый парень, с поблескивающей сережкой в ухе. «А если они взорвут школу?» Выдавила завучи и уронила ключи. Нагнулась, чтобы подобрать их, но связка снова выскользнула из ее пальцев. Когда женщина выпрямилась, лицо ее было белым, как снег. «Здесь есть запасной выход?» Задал вопрос Павлов, обращаясь к директору. «Карина Романовна, возьмите себя в руки!» «Выход!» – проблеяла директриса, словно не понимая вопроса. «Я видел снаружи эвакуационную лестницу», – терпеливо продолжил адвокат, оглядываясь. «Есть!» – неожиданно воскликнула Ольга Аркадьевна, бутачнувшись от ступора. «Здесь запасной выход, прямо на лестницу!» Завуч засеменила в сторону сцены, рывком сдвинула занавеску, и всем стала видна двойная стеклянная дверь из алюминиевого профиля. Павлов толкнул дверь подергал ручку. Заперто. «Вот только ключи у завхоза», — помрачнев добавила Ольга Аркадьевна. Внезапно сквозь потрескивание снаружи прозвучал электронный голос. «Внимание! Пожарная тревога!» «Учащимся в сопровождении учителей срочно покинуть здание школы. Соблюдать спокойствие, не толкаться. Выходить из здания согласно плану эвакуации». Как только голос умолк, протяжно завыла сирена. Люди повскакивали с места, шаломленно озираясь по сторонам. Кто-то испуганно крикнул, кто-то, очевидно, из выпускников, выругался. Какой-то мужчина метнулся к окну и, распахнув его настежь уставился вниз – «Откройте дверь!» — завопил толстяк и, сам того не осознавая, стиснул запястье дочери. «Мы все сгорим здесь, пока дождемся помощи!» Напуганная девочка расплакалась, и мужчина прижал ее к груди. Павлов взял микрофон, который оставил на подоконнике. «Еще раз прошу внимания!» — загремел его зычный голос. «Пожалуйста, успокойтесь и не паникуйте! Взрослых прошу держать себя в руках, на вас смотрит молодежь! «Все зависит от наших действий, и если они будут четкими и продуманными, никто не пострадает». «Что же делать?» – дрожащим голосом спросила пожилая женщина. «Мы не можем сидеть и ждать неизвестно чего. Я пришла к внуку в школу, а нас тут, оказывается, могут поджечь». «Надеюсь, до этого не дойдет», – мягко произнес Артем. «Постарайтесь не обращать внимания на сирену. Здание школы большое, возможно, возгорание произошло где-то внизу, так что у нас есть запас времени». Испуганные возгласы поутихли, мужчина отошел от окна, толстяк, продолжая обнимать хнычущую дочь, стало прислонился к стене. Льющийся из динамиков монотонный голос, который призывал всех покинуть школу, неожиданно умолк. К Артему, Подошла та самая молодая учительница, которая помогала собирать осколки цветочного горшка. «Что вы собираетесь предпринять?» Адвокат, оценивающий, взглянул на запасной выход. «Первая задача – выбить эту дверь». Как только он произнес эту фразу, в запертую дверь актового зала постучали.